Глава тринадцатая. «Бинала, я хочу станцевать для хозяина. Мне нужна твоя помощь», — быстро произнесла землянка, прежде чем девушка вновь вскроется из виду. «Станцевать? Не понимаю», — озадаченно прошептала девушка. «Мне нужна одежда, Бинала», — со вздохом произнесла Настя и, поняв, что ничего не добьётся, разочарованно добавила. «Позови Юки». «Э, я постараюсь». Юки пришлось ждать слишком долго. Но когда девушка наконец-то пришла, Настя постаралась максимально расплывчато описать необходимое ей устройство. «Я не пойму тебя», — нахмурилась Юки. «Это бессмыслица». «Это устройство не бессмыслица». «И как ты собираешься танцевать? Зачем оно тебе?» Юки. Нервы не выдерживали. Настя уже полчаса объясняла, что ей нужно. «Позови Драгоса. Он мужчина. Должен понять». Едва недовольная девушка ушла, сообщив, что сделает все, что сможет, землянка быстро открыла сейф и стала искать пистолет. Его не оказалось на месте. Черт, что делать? Нужно раздобыть оружие. Когда пришел Драгос, девушка была в панике. План срывался на глазах. «Что ты хотела?» Мужчина остановился в дверях спальни. «Спасибо большое, что пришел. Мне нужна твоя помощь». Объяснив, что нужно, девушка взволнованно смотрела, как он хмурится. «И тебе это нужно, чтобы танцевать?» — спросил Артигосец. «Да». «Даже в голову не приходит, каким образом». «Просто сделай, как я прошу, и можно мне увидеть Киган». «Ты послала уборщицу за Юки, Юки за мной, а теперь меня посылаешь за Киган?» — недоверчиво сказал Драгос. Женщина. «Ты слишком многого просишь». «Это потому, что меня не выпускают отсюда», — справедливо возмутилась Настя. Я попросила одежду, но Бенала способна только моргать на вопросы. В первый раз ткани нашла Юки, так что я думала, она поможет и с устройством для танца. Но и тут возникли трудности, так что пришлось звать тебя. Если бы у меня была возможность самой передвигаться по станции, не пришлось бы вечно кого-то звать сюда. «Киган тебе зачем?» Ворчливо поинтересовался мужчина, явно озадаченной просьбой соорудить шест. «Поболтать!» — по-идиотски ответила землянка, чувствуя, что в любой момент план может пойти прахом, наткнувшись на первый отказ, пока дело двигалось на одном чуде. «Ты издеваешься?» — сморщился Драгос. «Тут одиноко!» — взмахнула руками девушка. «Мне даже не с кем поговорить и нечего делать!» единственное развлечение мерить шагами комнату да развлекать слишком занятого мужчину юки я видела всего два раза бинала почему-то боится меня а к другим девушкам меня не отводят Киган — единственное кто нормально обращался со мной может мне позволит хоть в коридоре под присмотром прогуляться ладно я узнаю не занята ли она кисло ответил мужчина выходя за массивные двери Когда почти под вечер пришла киган, Настя практически похоронила свою мечту сбежать со станции. «Я пришла, как ты просила», — раздраженно сказала женщина, не смело зайдя в спальню. Очнувшись от своих мыслей, землянка радостно подбежала к конвоирше. «Я так рада тебя видеть, как там поживает Мевурь и остальные». «Ты за этим меня позвала?» — удивилась Киган. «Конечно, я никого не вижу, даже поговорить не с кем». «Ты стала женщиной самого хозяина, это большая честь». «На самом деле мне очень одиноко», — грустно призналась Настя. Общение вышло скованным и недолгим. Перед тем, как уйти, Киган была шокирована крепким объятием землянки. Смущённая женщина поспешила выйти. Когда за охранницей закрылась дверь, Настя ловко прятала шокер за спиной. Едва оставшись в одиночестве, девушка побежала к комоду, где до сих пор хранился её плащ. Спрятав раздобытое оружие, она со стучащим от волнения сердцем стала ожидать шанса на побег. Осталось совсем немного. Вновь вызвав через биналу Юки, землянка приготовилась к завершающей стадии, запахивая единственную одежду плотнее. «У меня много обязанностей, кроме того, чтобы бегать по твоим поручениям!» Недовольно хмурилась хрупкая гостья. «Обещаю, Юки, это будет последняя просьба». Девушка стремительно подошла к помощнице Зейна. Неожиданно выхватив из рукава плаща шокер, она приставила его к шее изумлённой Юки. «Веди меня к себе!» — строго произнесла Настя. «Что?» — не поняла девушка. «К себе в каюту!» «Ты с ума сошла?» «Это шокер-конвоира. Он способен вырубить любого. Ты хочешь попробовать?» «Нет». Округлив глаза, призналась шокированная Юки. Настя шла по коридорам станции, опасаясь смотреть в глаза прохожим. Девушки недолго плутали по приватным коридорам. Оказалось, помощница Зейна обитает неподалеку. Что было хорошо и плохо одновременно. Хорошо, что она уже выбралась из своей клетки, а плохо, что недалеко. Заскочив в просторные апартаменты, девушка велела вынуть одежду из шкафов. Быстро одевшись, Настя убрала волосы в строгий пучок, наподобие того, что носила ее жертва. «Не сможешь сбежать», — мрачно предрекла Юки. «Попробую». «Ты не понимаешь?» — удивлённо спросила помощница Зейна. «Он очень привязан к тебе и будет искать». «Не будет. У него есть с кем развлекаться», — горько усмехнула землянка. «Пусть ищет. Вряд ли найдёт». «Найдёт», — вдруг хмыкнула Юки. «Он найдёт. Своим побегом ты только усложняешь жизнь всем вокруг». «Помолчи, а», — взвинченно произнесла Настя. Мне надо подумать. Волнение и нервы уже окончательно одолели ее. А что делать дальше? Землянка еще не придумала. Слова и номерянки только усугубляли ситуацию. Сердце колотилось так, что казалось готово выпрыгнуть из груди. Всё время девушка ожидала, что что-то должно пойти не так. Вдруг Зейн придет раньше обычного, или Киган поднимет тревогу, когда заметит, что шокера нет, или Драгос увидит ее в коридоре. Всё могло полететь к чертям. Но пока все было тихо собравшись с духом настя заставила юки отвести себя в парковочные доки девушки шли медленно стараясь не привлекать особого внимания но на них все равно заинтересованно и недоуменно поглядывали когда землянка увидела шатлы на глазах выступили слезы выбрав небольшое судно настя повернулась к пленнице заметив решительное выражение лица беглянки и номерянка со страхом спросила ты меня убьешь «Шокер для этого не предназначен, ты просто уснёшь, но перед этим тебе будет очень больно». Юки изумлённо заморгала, сглотнув ком в горле. Казалось, ещё немного, и она расплачется. Чёрт, это может привлечь нежелательное внимание. Быстро нажав кнопку пуска тока, Настя приложила шокер к шее девушки. Когда та упала как подкошенная, землянка поморщилась от сожаления». Решив обдумать свой поступок позже, она поспешила к шаттлу. Осторожно заглянув внутрь, Настя взволнованно стала переключать тумблеры, готовя транспорт к вылету. Едва задняя стенка стала закрываться, девушка с ужасом увидела, как Драгос впрыгивает внутрь. «Далеко собралась», — зло прошипел артегосец «Драгос, пойми, я должна бежать. Отпусти, прошу», — взмолилась Настя. «И не собираюсь!» — рыкнул мужчина, порядком напугав этим звуком. «Ты принадлежишь Зейну!» «Я никому не принадлежу!» — гневно воскликнула девушка, чувствуя, как паника захлёстывает её. «Теперь ты его собственность!» — в унисон возразил Драгос. «Прости!» — тихо прошептала землянка, поняв, что у неё небольшой выбор в этой ситуации. «За что?» — недоумённо спросил мужчина. «За это!» Девушка стремительно выбросила руку и прижала шокер к его шее. Мужчина затрясся, будто в припадке, но в конце концов рухнул без сознания. Настя в ужасе смотрела на массивное тело. Шаттл был мобильным, рассчитанным на пару пилотов и негабаритный груз. Оглядевшись, она решила сначала вылететь, а потом заняться неожиданным багажом. Едва девушка послала сигнал на вылет, как на табло высветился запрос на идентификатор. Поражённо откинувшись на спинку кресла, землянка осознала, что без этого восьмизначного кода она никуда не полетит. У выбранного судна не было оружия. Да и маневровые двигатели не столь сильны, чтобы силой прорваться сквозь мощные гермоворота. Да даже если эта авантюра выгорит, её быстро вернут. Угнать боевой корабль она бы не смогла. Ведь их тщательно охраняют. Плюс, чтобы просто завести истребитель, наверняка нужен ключ. Чёрт! Столько усилий, чтобы на финишной черте так облажаться. Хотя в глубине души Настя понимала, что просто так вылететь невозможно. Даже дома у родителей имелся простой замок на гараже. Чего уж дать от космической станции с тысячами шаттлов. Едва не расплакавшись от досады, девушка с размаху врезала по приборной панели. Но чуда не произошло. Сокрушенно обернувшись к маленькому салону, она разглядывала своего пленника в отключке валяющегося на полу. Внезапная догадка вспыхнула в голове землянки. Когда она летала на Марсе, то имела похожий идентификатор. Взлетать порой приходилось по тревоге, так что айден карты держали при себе. Обшарив карманы Драгоса, девушка выудила у него карточку с кодом и, трясясь от страха, ввела его на панели. Едва запрос пропал с экрана, впереди медленно пришли в движение огромные железные затворы. До конца не веря в свою удачу, землянка вылетела со станции Промакул. Чтобы не привести за собой хвост, Настя решила запутать следы и полетать по сектору без особой цели. Как только она привыкла к мысли об удачном побеге, за спиной застонал пленник. Поняв, что драку лучше не затевать, девушка вновь приложила к нему шокер. В этот раз мужчина расслабился, не приходя в сознание. Сглотнув ком в горле, Настя лихорадочно искала, как обезредить Драгоса. Вырубать его каждый раз шокером не дело. Тем более это оружие требовало подзарядки и вполне вскоре могло сесть. Осмотр шаттла выявил одну капсулу временного стазиса. Запас стабилизационной жидкости оказался скромным, но иного выхода не было. Еще большим испытанием стало поместить такого здоровика в бокс. Настя проклинала мужчину, на чем свет стоит но всё-таки затащила его. В процессе ей ещё дважды пришлось воспользоваться шокером, ибо драга стал быстрее приходить в себя. Подключив стазис, девушка вздохнула с облегчением. Наконец-то! Она свободна! Настя взяла курс на соседний с нужным ей сектор. Она надеялась, что Лиза ещё на корабле Яна, а старик всё ещё летает по старым маршрутам.